Глава 46. Осень 2017 года. В среду утром Анна перепутала кнопки на мобильном и вместо того, чтобы повторить звонок, вообще отключила будильник. Завтракать пришлось, стоя у кухонной раковины, а потом гнать вниз по серпантину с такой скоростью, что Анне самой было страшно. В участок она влетела все еще на взводе и не сразу заметила, что атмосфера изменилась. Анна отперла дверь кабинета и едва успела сесть, как Фриберг сунул голову в дверь. Анна удивила, что он снова в полицейской форме. «Привет», — сказала она. Сначала ей показалось, что Фриберг пришел обсудить вчерашнее, а потом Анна увидела, какое застывшее у него лицо. «Я хотел сказать, что возвращаюсь к патрулированию. Так будет лучше». Не успела она ответить, как Фриберг закрыл дверь, она ничего не понимала. Хотелось догнать Фриберга и дознаться, в чем дело, но тут зажужжал мобильный, звонил адвокат. «Вы видели статью?» «Какую статью?» «В экспрессе. Третий заголовок сверху». Адвокат подождал, пока Анна включит компьютер и найдет нужный сайт. Начальницу полицейского участка допрашивают в связи со смертью ее бывшего мужа. При виде заголовка в животе у Анны образовалась ледяная дыра, которая ширилась по мере того, как Анна читала статью. Ее имя не упоминалось, но в этом не было нужды. Газета называла ее недавно назначенным начальником полицейского участка в Сконе и сообщала о большом опыте следовательской работы. Это еще не все, добавил адвокат. Я только что говорил с главным прокурором Сантесоном, и он, разумеется, отрицает, что утечка произошла через его ведомство разливался, как ему жаль, что дело стало достоянием гласности, вообще ерунду нес. Сантесон не собирается закрывать дело. Он потребовал провести еще одну техническую экспертизу инфузионного насоса. На этот раз местных экспертов недостаточно. Он отправил аппарат в лабораторию в Линчепинге, указал, что дело первостепенной важности. Адвокат помолчал, кажется, ждал, что Анна что-нибудь скажет, и продолжил. У нас, наверное, есть еще неделя, прежде чем он получит результат. Сантесон намекнул, что в ответ на признание они могут провести дело по более мягкой статье. В Швеции такое не практикуется, но в нашем случае имеют место, как он выразился, смягчающие обстоятельства. Анна продолжала молчать. Сейчас она могла думать только об одном, что Агнес или кто-нибудь из ее друзей, читая новости в смартфоне, наткнется на эту статью что она должна сначала поговорить с дочерью, должна... «Советую все обдумать и связаться со мной. Обсудить, что вы собираетесь делать. Какое бы решение вы ни приняли, я приложу все усилия, чтобы все закончилось по возможности хорошо». «Я перезвоню», – сказала Анна и отсоединилась. Пальцы дрожали так, что она едва сумела нажать на номер Агнес в списке вызовов. Переадресация на голосовую почту. Анна сделала еще одну попытку. Результат оказался тем же, она набрала СМС большими буквами «Позвони мне». Едва она успела нажать «Отправить», как зажужжал телефон, Анна подумала, что это Агнес, но в трубке послышался скрипучий голос полиции -мейстера. Она еще не совсем осознала происходящее и с трудом вслушивалась, пока начальник раздраженно выговаривал, что Анна утаила от него важную информацию и что ему совсем не нравится узнавать такие сведения из газет. «Еще я поговорил с Хенри Моррелем», – сказал полицеймейстер. «По его словам, вы используете самоубийство в качестве предлога, чтобы открыть дело 27-летней давности. Мне, честно говоря, было трудно поверить, что такой опытный следователь, как вы, стал бы тратить скудные ресурсы управления на расследование несчастного случая, произошедшего почти 30 лет назад. Но Хенри говорил очень убедительно». Дело. «В том...» Из-за чёртова заикания, накатившего совсем не вовремя, слова прозвучали вяло и неуверенно. Морель также утверждает, что у вас с его сыном произошла крупная ссора, и что ваши действия – нечто вроде личной мести. Это правда? Александр Морель и его друг напали в народном парке на одного человека и едва не убили его. Чёрт! Анна помолчала, сделала глубокий вдох. Когда я вмешалась, они набросились на меня. Если бы не появились полицейские, дело могло бы кончиться очень плохо. Можете продиктовать регистрационный номер заявления? Анна поняла, что попала в ловушку. Нет. Почему? Потому что заявления не подавали. Хенри Моррель попросил меня и патрульных не писать рапорт о происшествии. Анна хотела упомянуть о вмешательстве Фриберга, но решила, что он вряд ли ее поддержит, и промолчала. «Понятно». Несколько секунд в трубке было тихо. Анне казалось, что она слышит, как полицеймейстер барабанит пальцами по столу, как барабанил по папке Сантесон в допросной. Она почти видела его худые пальцы на полированной поверхности. «Вот как я смотрю на все это, Анна». Голос стал подружелюбнее. «Хенри Моррель руководил полицией Неданоса 25 лет» и за все время на него не поступало ни письменных, ни устных жалоб от других полицейских. «А вы занимаете должность чуть больше недели?» Он не закончил фразы. «Хенри Моррель – надежный товарищ, у него отличная репутация в полицейских кругах, много связей в администрации и за ее пределами. Мой вам совет – немедленно помиритесь с ним, как только…» Начальник полиции помолчал? Барабанная дробь вернулась. «Как только вы это сделаете, отправьте мне все материалы касательно смертельного случая, который вы расследуете. Я уважаю ваш опыт и хочу, чтобы вы объяснили, какие обстоятельства заставляют вас сомневаться, что это самоубийство. Если ваша точка зрения не покажется мне убедительной, я немедленно закрываю дело. Я достаточно ясно выразился». Закончив разговор с полицией-мейстером, Анна сделала еще одну попытку дозвониться до Агнес. Она снова и снова нажимала на кнопку вызова и в конце концов наговорила сообщение, хотя Агнес терпеть этого не могла. «Это мама. Позвони, когда прослушаешь. Очень важно». Какое-то время Анна сидела молча, пытаясь собраться с мыслями. Сначала газетная статья, потом известие о том, что Сантосон не намерен закрывать дело – А под конец выволочка от полицеймейстера. Что ж такое, господи, а если не дозвонится Дагнес, все станет еще хуже. Ее мысли прервал звонок по внутреннему телефону: Это из приемной, к вам посетитель. Женщина на том конце положила трубку, прежде чем Анна успела спросить, о ком речь. Делать нечего. Анна отправилась вниз к стойке приемной, по дороге она прошла мимо кабинета Мореля. Морель смотрел на экран компьютера и делал вид, что не замечает ее. Посетителям оказалась невысокая блондинка лет 30, одетая в джинсы, сапоги и толстый вязаный свитер. «Здравствуйте, меня зовут Лиза Савич. Я на днях звонила. Насчет отца». Анна на пару секунд впала в ступор. Юаки Марюландера, уточнила женщина. «Да, вы же хотели забрать вещи», — вспомнила Анна. Информация достигла, наконец, нужного центра в мозгу. «Боюсь, там в основном всякий хлам». Женщина кивнула. «У меня еще одно дело». Она бросила многозначительный взгляд на дальний конец стойки. Обе секретарши даже не пытались сделать вид, что работают. Анна посмотрела на экран своего мобильного, а так нас ничего. Черт, черт. «У меня сейчас не очень со временем», сказала Анна. «Можете прийти завтра? Вы тут в городе остановились?» Женщина кивнула. «Сняла номер в Естис на неделю. В девять утра будет нормально?» «Да, вполне. Тогда до завтра». Они распрощались. Анна гневно взглянула на подслушивающих. Обе секретарши нахально возрились на нее в ответ. «Еще немного, и перестанешь контролировать участок», пробормотала она про себя. Если бы Хоккан разговаривал с ней, он сказал бы то же самое. Анна стала подниматься в кабинет на ходу, проверяя мобильный, Агнас молчала. «Может позвонить в школу, попросить кого-нибудь из секретариата привести ее. Нет уж, лучше съездить самой. Но сначала выполнить обещание, данное полицеймейстеру». Анна остановилась у кабинета Мореля, Сквозь стеклянную стену ей было видно, как он сидит, слегка склонившись над компьютером. Анна постучала. «Войдите!» – отозвался Морель официальным голосом. Анна набрала в грудь воздуху, Пора принять горькое лекарство. Когда она вошла, Морель даже не оторвался от экрана. Печатал он одним пальцем, не спеша. Анна огляделась в поисках стула для посетителей. Но стулья куда-то делись. И вряд ли Морель вынес стулья просто так. Анна должна стоять, должна позориться, прежде чем Морель соизволит заговорить с ней. Она уловила движение за стеклянной стеной. На середине лестницы стояли обе дамы из приемной. К ним присоединилась наглая блондинка, которая передразнивала заикание Анны. По коридору медленно шли в своих беркинштоках двое следователей с кружками кофе, призванными замаскировать истинную цель прогулки. Все эти люди явились, чтобы увидеть, как Морель поставит ее Анну на место. Она услышала шепоток и повернулась, чтобы закрыть дверь. «Дверь можно оставить открытой». Сказал морль рассеивая любые ее сомнения по поводу происходящего. Анна ощутила, как в ней набухает гнев, как пульсирует жилка на виске. Но она должна контролировать себя, должна подчиняться приказам. морль все еще смотрел на экран. «Хенри», — начала Анна. «Я подумала, нам надо кое-что прояснить». Она покосилась на открытую дверь, шепот стих. «Щуки и шея горели от унижения». Морель наконец поднял глаза и снял очки. Да, Анна, о чем ты хотела поговорить? Ну, мы, кажется, не очень удачно начали. хи Анна сделала паузу, вдохнула, чтобы присечь заикание, но стало только хуже. Ей показалось, что с лестницы доносится хихиканье. Морель кивнул ей с отеческим выражением, которое больше не казалось ей приятным. и и и-а. Заикание не сдавалось, голосовые связки превращали дыхание в серию мелких ахов. Анна перевела взгляд с Морреля на фотографии, во множестве висевшие на стене позади него, трюк, призванный заставить мозг переключиться на новую, более эффективную связь между мыслью и речью. Взгляд упал на групповое фото, трое мужчин в костюмах и один в форме, посредине Хенри Моррель. Стоявший рядом с ним почти лысый человек со знакомым лицом, вручал ему медаль. Вероятно, ту самую, что висела рядом с фотографией. Под эмблемой прокуратуры шла золотая гравировка за безупречную службу в судебных органах. Рядом с Морелем стоял главный прокурор Торт Сантесон. Все вдруг встало на свои места. Возобновление расследования, газетная статья, разговор с полицеймейстером – это не невезение, не просто неудачное стечение обстоятельств, и не случайно на нее пролилось столько дерьма. Все было спланировано, и спланировано кем-то, кто вознамерился добраться до Анны. Пульс уже не стучал в висках, он гудел во всем черепе. «Так что ты хотела мне сказать?» Хенри бросил взгляд сквозь стеклянную стену в коридор. Углы губ поднялись в торжествующие улыбки, которая застыла, едва Хенри встретился с Анной глазами. «У тебя ровно десять минут, чтобы собрать вещи и покинуть мой участок». Анна призвала на помощь все свое спокойствие. Не пойдешь сам, я тебя собственными руками по волоку вниз по лестнице. Не дожидаясь ответа, она повернулась и вышла, в дверях задержалась и посмотрела на полицейских на лестнице. Их лица удивительно напоминали скворечники. Эй, вы! Вас же Фрида зовут! Анна махнула женщине, которая высмеивала ее заикание. Даю вам и вашей компашке 30 секунд, чтобы вернуться к работе. «Если не хотите, чтобы вас сию минуту уволили, это понятно?» Женщина что-то невнятно пробурчала. «Это понятно?» Повторила Анна, сама поражаясь, как жестко звучит ее голос. «Да», – буркнула Фрида громче, глядя в пол. Через пятнадцать секунд лестница была пуста.